13 января 2015 года. Средиземное море. Все происходило как-то буднично. Не было оркестра на палубе, а на каждом авианосце в обязательном порядке должен быть оркестр. Не было торжественного построения. Просто посланный из Александра II транспортный самолет плюхнулся о палубу и замер, пойманный тросом аэрофинишора. Его оттащили с длинной дорожки, а следом плюхнулся точно такой же самолет с Николая I. Авиагруппа с Николая кружила над авианосцем, опасно снижаясь и пользуясь тем, что Александр не мог проводить летные операции. По уставу, если на авианосце нет спасательных средств, производить летные операции запрещено. Оба вертолета остались на Николае. Главмарштаб дал директиву готовиться к внеплановой замене. Александр I уже вышел из Севастополя, чтобы свинить нас. Адмирал Колчак неподалеку. Наверное, если подсчитать, адмирал Колчак является самым полезным кораблем на флоте, потому что у командования специальных операций он один. Менять не на что. Спецназовцы работают с ним бригадно. Вахтовым методом. Команду меняют и дозаправляют этот заслуженный корабль прямо в море. Мне этот корабль близок. Дело в том, что дед начинал службу именно на нем, когда тот еще был стреевым авианосцем, самым мощным на флоте. На нем он дорос и до командира авианосца, и до командира УАГ. С него он шел в штаб, и на этом авианосце я провел немало времени еще со всем пацаном. С этого авианосца... Начинался мой путь. Берут. И дальше по колено в грязи и крови. Но сейчас герой дня не он. И уж тем более не я. Из первого самолета матросы палубной команды приняли тело. Положили его на лист фанеры, положенный на три табуретки. На палубе выстроили все сотрудники разведцентра. Из команды авианосца практически никого не было. Долгие годы они вели... Невидимую тайную войну претерпевали на смешке коллег, которые занимались реальными делами. В прессе против нас развалась компания. Говорили, что генерала Тимура поймать невозможно. Говорили даже то, что генерала Тимура не существует вообще, что он давно погиб, что его выдумал я, первый наместник персидский, для того, чтобы было на кого сваливать свои неудачи. Но генерал Тимур был. Теперь это можно было знать совершенно точно. Первым к телу подошел я на авианосцы считаться плохой приметой, брать в поход гробы, поэтому их и не берут. Но на Николая вышли из неприятного положения. Они взяли два самых больших мешка для переноски трупов. Один из них наполнили колотым сухим льдом с кухни, равномерно распределили его по мешку. Потом в этот мешок положили второй поменьше, С телом генерала Абубакара Тимура. Так он должен был сохраниться, по крайней мере, в течение дня до того момента, пока удастся найти более приемлемое хранилище. Я расстегнул молнию. Пули попали в лицо. Зрелище было страшное, из тех, которые нельзя показывать по телевизору. Никакой гордости не было. Мы просто убили человека, пусть плохого, но все же человека. И что-то неприятное грызло меня изнутри, словно я, отправляясь в поход, что-то забыл, и надо это вспомнить, пока не ушел далеко от дома. Я далек от толстовства, от всепрощенчества. Для того, чтобы излечиться от этого, достаточно посмотреть на ребенка, которому отрубили кисть руки, чтобы он больше не ходил в школу. Посмотришь, и сразу становится понятно, что надо делать кому и что положено за дела его. Но я, хоть тебе, не мог понять, как в компанию бородатых, воняющих потом и несвежей пищей, убогих умом и страшными делами существа, мог попасть человек, который закончил русское жандармское училище и дослужился до генерала контрразведки. Неужели власть, сама по себе власть, настолько притягательна, что ради нее можно перестать быть человеком? Неужели англичане или кто там еще смогли заплатить столько, что ради этого можно было стать зверем? Неужели независимость Персии? Да какая к чертям независимость тогда была важнее, чем возможность нормально жить в нормальной стране? Неужели он не видел того, что видел я, что видели мы все? Неужели не ужаснулся? «Конец пути?» «Прочитайте фатиху», — приказал я. «Кто может?» «Уже читали, господин вице-адмирал. Все равно прочитайте». Один из аналитиков, его звали Нур-Мухаммед, солнце пророка, сделал шаг вперед, заговорил по-арабски, читая первую суру Корана, которая поможет умершему найти свой путь к Аллаху. Я подошел к спецназовцам, Помянуясь невидимому жесту невидимой команде, они стояли в строй. «Равняйсь!» — голос перекрыл за чтение фатихи. «Вольно, господа!» — скомандовал я, и, чувствуя, что должен добавить что-то еще, сказал. «Я не знаю, будет ли лучше завтра, и я думаю, что нас не с чем поздравлять, но я твердо знаю, господа, что вы поступили правильно. Мы все поступили правильно». Увы, но все военные корабли предназначены для перевозки некоего количества трупов, и Николай I в том не исключение. Существует специальная морозильная камера с полками длиной 2 метра 20 сантиметров. Очень удобно. Проблема в том, что если бы я приказал положить тело предполагаемого генерала Абубакара Тимура туда, на корабле, вполне возможно, разразился бы бунт. В глазах моряков и морских пехотинцев, которые годами рвали жилы на востоке, стреляли и принимали пули, горели в бронемашинах, подорванных фугасами. Было бы кощунством положить тело главного террориста современного мира, да и вообще любого террориста, там, где находились тела погибших в этой тайной и жестокой войне. Гадить холодильник на камбузе, который после этого пришлось бы выбрасывать, Тоже никто не хотел. Выход нашли. Положили тело в дальнем углу авиационного ангара, там, где, по словам техников, холоднее всего. Не обложили мешок свежей порцией сухого льда из камбуза Каждые восемь часов лед приходилось менять. Сейчас я сидел на заправочной штанге десантного вертолета Сикорского и смотрел на лежащий передо мной мешок, обложенный тающим льдом. Злорадство... Да и вообще радости не было, была какая-то темная пустота в душе, ощущение того, что что больше я не нужен в этом мире. Вот так, ведь совершенно не просто так провал в Риме оставили без последствий и дали мне возможность работать дальше. Совершенно не просто так. Это как с сибирскими лайками, которых натаскивают на медведей. Когда их учат, их натаскивают на ручных медведей, но при этом всегда дают медведю уйти, привязывают, а потом дают уйти, и лайки смотрят, как он уходит, давясь лаем в ошейнике петли. Так вырабатывается ненависть. В следующий раз, уже на настоящей охоте, лайка будет бежать за медведем до конца, голодная, возможно, раненная. она не оставится лет и будет бежать по нему, пока не упадет замертво. Так и я. Персия и то, что там произошло, разделили мою жизнь на две половинки. Я научился ненавидеть. Все, что было до этого, Ирландия, даже Бейрут, все это было как не по-настоящему, как в игре. В армии на флоте приучает думать именно так, чтобы не боялись летящих навстречу пуль, чтобы шли вперед на врага. А вот в Персии все стало по-настоящему. Потому что, когда смотришь в глаза смертницы, которую ее родной отец отправил подорвать казачий патруль, не остается никаких сомнений в том, что это по-настоящему. И когда видишь детей, которым отрубили кисть руки за то, что они ходили в школу, они в медресе, тоже понимаешь, что все это по-настоящему. А когда стоишь у трупа убитого врага, главного врага, понимаешь, что ты настиг, догнал, уничтожил его. Вот он перед тобой, точнее, не он сам, а его труп. Появляется ощущение пустоты. Я сделал погоню за этим уродом смыслом своей жизни, и теперь, получается, обессмыслил ее. Нет, я не с тех, кто призывает мириться. Все мои мысли о том что они такие же, как и мы, летучились, как дым, в том месте, где казнили детей. Они не такие, как мы. Я просто теперь понимаю, что ничего не завершилось. Совершенно ничего. На место одного придут другие, и все продолжится, как раньше. Мне интересно, а когда наши деды брали Багдад, что они думали про все это? Знали они о том, что впереди 40 с лишним лет замирение кровавой и страшной войны на Востоке? Или не знали? А если бы знали, что они бы сделали? Наверное, то же самое, что сделали в жизни. Просто мы сейчас хорошо живем, потому нам и отступать есть куда. Господин адмирал посыльный, молодой, совсем еще матрос, дай ему Бог, дай ему Бог хотя бы увидеть, увидеть конец войны. — Закрытый сеанс с Петербургом через пять минут. Разрешите, я по подежурю? — А я и забыл. — Разрешаю. Смотрите внимательнее. — Так точно, ваше высокопревосходительство. Когда я поднялся в оперативный штаб авианосца, меня встретили аплодисментами, совершенно непривычно и для меня как-то неприятно, что ли. Нет, даже не неприятно, просто не по себе. Никогда и никто... Меня не встречал аплодисментами. Никогда я не делал свою работу ради аплодисментов. Я просто делал ее, чтобы оставаться самим собой. На экране улыбающиеся лица. Военно-морской министр, директор ГРУ, директор военно-морской разведки, Путилов, начальник СИИВК. Уже поэтому понятно. «Взяли — Взяли? — спросил я. «Подтверждено анализом ДНК. Совпадение 99,9. Взяли. Ошибки быть не может». Тимур, как бывший военный, сдавал образцы биоматериала для генетической экспертизы на случай своей гибели и невозможности опознания. Это было еще тогда, когда не шла война, точнее, когда было перемирие. Неизвестных солдат нет и быть не может. Так что в мешке, обложенном сухим льдом, лежит генерал Абубакар Тимур. Решением Священного Синода, объявленным вне закона, бывший генерал Шарской службы безопасности СВАК, британский агент и террорист номер один в списке особо разыскиваемых террористов. Мы его взяли. Вот и все. — Все закончилось? — сказал кто-то. — Ни хрена не закончилось! — развернулся я. Дурной от нахлынувшей на меня непонятной злобой Все только начинается Лето 2015 года Бывшее королевство Афганистан Передавая база сил специального назначения космос Где-то в провинции Пактика Ах, какого дружка потерял я в бою! И не сорок два года назад, а вчера. Среди горы песков, где сжигает жара, все вокруг, опаляя они детскую память мою. Ах, какого дружка потерял я в бою! Мы всю жизнь любили читать о войне. Он не ведал, не знал, что вот выпадет мне под огнем его тело тащить за валун на спине. Александр Розенбаум. «Космос». Была какая-то злая ирония в этом названии. Они сами себя называли космонавтами, а то, что вокруг космосом, это было жутко, но это слово как нельзя лучше отображало природу того места, где они находились. Жестокое, беспредельно враждебное человеку место, место, где нет кислорода, где радиация готова испепелить тебя как только ты оказался вне надежных стен модуля космического корабля. Здесь невозможно было жить, здесь можно было только существовать, приняв меры предосторожности и нанося жестокий ответ на удары противнику. Здесь не было друзей, не было вообще нормальных людей. Искалеченной войной, которая продолжала здесь несколько человеческих поколений, местные жители воспринимали чужаков, любых чужаков, как агрессоров и завоевателей. На протянутый кусок хлеба здесь всегда отвечали пулей или ударом ножа. Англичане знали это. Пять кампаний они провели для замерения Афганистана и особенно дикой, непокорной племенной зоны. Потерпев поражение от русской гвардии, они отступили на восток, и теперь русские вели шестую кампанию. Русские были совсем не такими, как англичане, и даже самые отмороженные из племенных вождей. Это признавали. Русские были хамелеонами. Они не заставляли пуштунов учить русский язык. Они сами учили пушту, отращивали бороды, делали намаз и соблюдали пуштун-балай. Кодекс честь афганских племен пуштунов. Встретив на тропе бородатых братьев своих, можно было погибнуть в следующую секунду. Так бывало ни раз и ни два. Над Афганистаном парили ударные беспилотники и тяжелые штурмовики, от которых не было спасения нигде. Мадресе в Деобанде давно взорвали. Мало кто остался в живых из тех, кто начинал. Но сопротивление продолжалось, и пятилетний мальчик в ответ на вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?» гордо отвечал «Шахидам». Этот народ невозможно было победить, его можно было только уничтожить, как это сделали люди Чингисхана. Они просто убивали всех, кого встречали. На русские по каким-то причинам не желали этого делать. И потому космос был. Лагерь занимал площадь чуть больше гектара и был выстроен так, чтобы его невозможно было обстреливать с гор прямой наводкой. Он примыкал к склону горы а на самой горе, на вершине был оборудован передовой аванпост с пещерами и скорострельными автоматическими пушками. Со всех сторон лагерь прикрывалась стена высотой в несколько метров, которая частично состояла из земли, а частично из 20 и 40-футовых морских контейнеров, списанных и перевезенных сюда. В части контейнеров были укрытия с оружием и боеприпасами, Часть использовалась как огневые позиции. Сочетание каменистой земли и контейнеров, прикрытых землей же, образовывало сплошной защитный вал, ощетенившийся пулеметами, гранатометами и скорострельными пушками и представляющий собой сплошную цепь дотов. Это укрепленное сооружение защищало в случае самого жестокого минометного огня. Обычные солдаты, опираясь на этот вал, могли отразить атаку двадцатикратно превосходящего противника. Чтобы взять лагерь, нужно было применить бомбардировщики и саперные гаубицы, а у мятежников не было ни того, ни другого. Все сооружения лагеря находились в земле. Все модули были вкопаны в землю по крышу и сверху прикрыты насыпанной курганами землей же, что давало повод шутникам называть их саркофагами. Наличный состав базы передвигался не по земле, а по отрытым ходам сообщения, сверху защищенным стальной металлической сеткой от мин. Даже в случае минометного или ракетного обстрела жертв почти никогда не бывало. Русские вложили в постройку укреплений всю свою изобретательность, трудолюбие, упорство и опыт жесточайшей сорокалетней партизанской войны. Под землей находилось все. Все припасы, все командные центры, стребища, укрытия для техники, все. А вынутая земля как раз и пошла на сооружение циклопического вала. Это был как сухопутный авианосец, территория с почти абсолютной безопасностью. И здесь же находилось все, что нужно, для контроля территории, катапульты для точечного старта беспилотников, вертолетные площадки и новые усовершенствованные артиллерийские орудия с дальностью стрельбы до 40 километров. Но эта база не была самой крепкой. Южнее, в горах близ Кандагара, были построены настоящие крепости. Там базы были устроены полностью под землей, а личный состав передвигался по закопанным на глубине, несколько метров, нефтяным трубом, которые, наверное, выдержали бы и массированный обстрел осадной артиллерии. А все, что было вне этой территории, называлось космосом. Дверь кондиционированного вагончика-модуля для летного и офицерского состава открылась с едва слышим шипением, пропуская внутрь человека. Многие из тех, кто жил и воевал здесь, Машинально положили бы руку на оружие, благо здесь его было в достатке, и все предпочитали держать его под рукой. Но только не этот человек. Его поведение можно было объяснить либо бесстрашием, либо разгильдяйством, но он вел себя так, как вел, и даже командир передового поста, майор по адмиралтейству Печенин, оставил все попытки его переделать. Тем более, что и летный состав ему подчинялся с оговорками, так скажем. Он сидел в самодельном шезлонге спиной к двери, чего девять из десяти здесь находящихся никогда бы не сделали, и читал книгу. Книги у этого человека были разные. Они составляли большую часть скарба, который был у каждого офицера, и перемещался с ним по всем таким маленьким, занюханным и почти забытым передовым базам. Не так давно он дочитал «Шахнаме» в подлиннике, который приобрел где-то во время персидской кампании, а теперь читал опять-таки в подлиннике Шекспира. Только летный крест на кителе. Он получил его, когда со смертельным риском для жизни высаживал десантные отряды в Тегеране, в районе казарм гвардии бессмертных. Спасал его как от придирок начальства, так и от травли сослуживцев которые были людьми и простыми, и человека, страстно читающего английские книги, могли и не понять. Вошедший вагон человека остановился на середине прохода между двумя койками. Офицерские модули предназначались для проживания двоих человек, но второй, который жил здесь, отправился на родину с тяжелой контузией и минно-взрывной травмой, и вторая кровать пока пустовала. — Время, Денис. — негромко сказал он. — Пора. Человек в шезлонге посмотрел на часы. Золотые, наградные, Павел Буре. Такие были у немногих. Пять минут еще есть. Человек шагнул вперед, чтобы увидеть страницы книги. Взгляд наткнулся на литографию старинной гравюры. Похоже, книга была дорогая. — И охота тебе это читать, — нарочито грубовато сказал он. Человек аккуратно закрыл книгу «Шекспир», — сказал он, — «репринтное издание 1920 года». И интересно, как оно здесь оказалось? Да так же, как и тульский самовар. Помнишь, тульский самовар они видели в Кабуле в одной из едалин. Более чем столетней давности аппарат, питающийся дровами, по-прежнему радовал людей настоящим чаем а хозяины едальни прибылью. Многие из прикомандированных к ограниченному контингенту офицеров заходили в эту едальню и спить на чужой земле чая из старого русского самовара. Это казалось чем-то вроде оберега на этой жестокой и негостеприимной, очень негостеприимной земле. Человек Жезлонги отложил книгу, но не встал. Молчание нарушалось только лишь шипением кондиционера, спешно восстанавливающего нарушенную внезапным вторжением оптимальную атмосферу, 22 градуса по Цельсию. — Ты бы поехал отдохнул, что ли, командир? Второй срок без замены допахиваешь. Не можешь сам? Я с полковником переговорю. — Да нет, не стоит. Оба они знали, что майору Ивк, императорского воздухоплавательного корпуса, Денису Грибоедову, потомку разорванного разъяренной толпой в Тагеране посла Грибоедова, ехать в сущности некуда. Да, у него были и супруга, и трое детей, они были, но в то же время их и не было. Так бывает. Я вот думаю, задумчиво начал Грибоедов, увижу ли я конец этой компании, или только наши дети пожнут плоды, — Да брось, командир, рано или поздно сломаются. — Нет, нет, не сломаются, — Грибоедов взглянул на часы, подмигнул своему второму пилоту, лейтенанту Стецкому. Время, пошли. Они вышли в космос, и дверь закрылась за ними с привычным шипением. Примерно в то время как вертолет майора Грибоедова добрался до контрольной точки июнь, в километр от контрольной точки, в небольшой неглубокой пещере, вход в который был накрыт маскировочной сетью, лежали два человека. Эти два человека мало чем отличались от жителей здешних негостеприимных мест. Они были грязны, косматы и бородаты. их глаза были быстрыми и внимательными, Они умели подмечать малейшие признаки того, что что-то неладно, Потревоженная неосторожным шагом каменная осыпь, сломанная ветка чахлого куста, мелькнувшая задувалом тень, поднявшаяся в тревоге птица. Эти люди умели читать следы, говорить на пушту и на дари в самых распространенных языках Афганского королевства. Они знали, какое премия живет здесь, с кем она дружит и с кем враждует. Они могли призвать на намаз и полностью совершить его без малейшего недочета. Они знали имя старейшин местных деревень и действующих в округе амиров, вождей местных банд бандформирований. Знали, сколько людей у каждого и чем они примерно вооружены. Долгие походы по горам сделали их тела поджарами и быстрыми, как у местных. Их пятки и ступни закаменели так, что они могли обходиться вовсе без обуви. Да не могли неделями жить на лепешках, в и бараньем мясе. Они умели лечиться кислым молоком и жирной местной простоквашей, которую здесь называли маза, а также местными, произрастающими здесь растениями. Любой эмир принял бы этих сорбозов себе в банду. Вот только они в банду совсем не стремились, если, конечно, не было приказа на операцию по внедрению, потому что они были военными моряками флота Тихого океана и относились к отряду специального назначения амфибийных сил флота, первоначально нацеленного на захват плацдармов и удержание их до подхода основных сил с тяжелым вооружением. Сейчас они были вынуждены переквалифицироваться. В охотников на террористов и бандитов, которым помогали, конечно же, англичане и которые не собирались прекращать террористического сопротивления. Таких надо было уничтожать, чем они, собственно, и занимались. Стандартная численность отрада спецназа сухопутных сил 16 человек. Морские пехотинцы работают шестерками, морские диверсанты четверками. и же было всего двое. Два человека для разведывательных задач вполне достаточно, тем более что у них и не было особого снаряжения, шли налегке, питаясь тем, что удастся раздобыть. Перемещались они по ночам, по ночам же чаще всего нападали на выявленные точки, где находились боевики, уничтожая их самостоятельно или вызывая авиацию. Днем отлеживались, стараясь не попадаться на глаза, Все дело в том, что ночью их опознавательный знак свой был отлично виден. Два маяка, работающих в инфракрасном спектре. Им помечали дружественные объекты. А вот днем, что воздушный патруль, что какой-нибудь придурок за компьютером где-нибудь в средней полосе России, может решить пополнить счет. Тем более, что они ничем не отличались от боевиков. Именно поэтому с заступлением рассвета... Они забрались в расщелину скалы перекусить и отдохнуть перед ночным переходом. Шел одиннадцатый день их автономки. Даже находясь на Лешке, они не теряли бдительности. Пока один отдыхал, второй лежал с оружием наготове. Они не использовали огонь для приготовления пищи. Мясо, которое они ели было сырым, посоленным, и провяленным на солнце. Кстати, сырое мясо намного лучше утоляет голод, чем жареное или вареное. При термической обработке оно утрачивает большую часть своей питательности. Они не пользовались именами. Их звали Шатун и Воля, что у одного было фамилией, а у другого прозвищем. Сейчас Шатун лежал и отдыхал, а Воля, которого прозвали так за то, что его дед участвовал в восстании матросов, лежал, Вместе со снайперской винтовкой Драгунова, которыми были вооружены они оба. Именно он и почувствовал, первым неладное, именно почувствовал, горы очень обманчивые, здесь все не то, чем кажется. Почувствовал он это по необычным перемещениям в кишлаке, за которым они наблюдали, чтобы решить, стоит ли наведаться туда ночью или пока оставить место в покое. Первое, что насторожило его, В положенное время не прозвучал азан, призыв к намазу. Зато он заметил, на минорете двоих людей, и эти люди были совсем не имамами. Скорее всего, это были наблюдатели. Вопрос только, чего они хотели. Одно он знал точно, у имамов не бывает видеокамер, зато они бывают у боевиков, которым надо заснять их подвиги. Но пока он не видел ничего такого, из-за чего стоило будить напарника. Скудное питание и разряженный воздух гор здорово отнимали силы, и он знал, что в этом случае надо больше отдыхать. Кишлак, который был перед ним и который он наблюдал, был кишлаком только по меркам Южного Афганистана. Здесь это был почти что небольшой город, удачно расположенный на старой караванной дороге. Он, видимо, возник как перевалочная база для караванов. Конечно, это не Джалалабад и не Пешавар. Города по обе стороны хайберского прохода на такой высоте грустности могут только ослы и люди, носильщики. Ни молы, ни тем более лошади здесь не пройдут. Но карваны были, и на их пути вырос небольшой торговый город, очень типично для афганцев. Воля никогда не задумывался над тем, что хотят афганцы. Он просто их убивал. Но иногда его посещали самые разные мысли. Например, почему нация, столь искусственно в торговле сражаться с таким ожесточением? Ведь они никому не запрещали торговать, верно? А то, что происходило до прихода сюда русских, нельзя было считать даже подобием порядка. Война всех против всех. Одни торговали, другие грабили, третьи выращивали наркотики, Четвертые резали мужчин другого племени. Даже афганцы, он сам это слышал, признают, что если русские уйдут, они опять начнут убийственную войну друг с другом. Тогда почему же они сопротивляются? Стараясь шевелиться как можно меньше, он посмотрел на часы. Время намаза давно прошло. Это было необычно и странно. И он начал искать взглядом, Все подозрительно и странно на горных слонах, поставив прицел на трехкратное увеличение. И заметил, как на склоне в километре от них зашевелились камни. Воля чуть пошевелился, наводя винтовку. Ногой толкнул напарника, который должен был выполнять роль наводчика, но вместо этого просто спал. Правила сменности требовали заменять снайпера у винтовки каждые полчаса после восьми часов боевой работы давать солдату как минимум столько же времени сна. Эти правила здесь не соблюдались, потому что здесь их было только двое, и опасность грозила им 24 часа в сутки, без малейшего перерыва. Они давно привыкли спать урывками, как опытные боевики, баджахеды, и пока один спал, второй наблюдал, но не через прицел или бинокль. Он наблюдал невооруженным глазом, стараясь видеть не врага, а подозрительное движение на каменных осыпях. Горы Афганистана, особенно в этих суровых местах, безжизненный, и любое движение может означать опасность. В таком случае они вступят в игру. До этого они не более чем часть местной природы. Валун на городном склоне, который пролежал здесь несколько десятков лет и пролежит еще несколько десятков, Пока чудовищные перепады температуры не доконают его. Напарник проснулся мгновенно. Пора. Речь шла о смене. Движение, прошипел воля, на 11. Давай, наводи. Есть. Вооружение сайперской разведывательной группы специального назначения диктовало очень необычную тактику его применения. Винтовки были одинаковыми. Ни в одной армии мира первые и второй номера снайперской пары не вооружены одинаковым оружием. Необычными были и прицелы в стальном корпусе переменной кратности от 1,8 до 10 с широким углом зрения. Такие характеристики прицелов позволяли использовать винтовки в ближнем бою. Работали так. Один из снайперов устанавливал винтовку на минимальное увеличение, что, как все знают, дает максимальное поле зрения, и искал цели, а также давал наводку на них второму снайперу, который ставил прицел на максимальное увеличение и поражал цели до 1000 метров. Преимуществ такой схемы работы полно. Например, по особо важной цели снайперы могут работать одновременно вдвоем, что дает вероятность поражения близкую стопроцентной. Или... Снайпер-наблюдатель может сделать выстрел из своей винтовки, поправляя работу стрелка. Или один снайпер может работать на дальней дистанции, а второй оборонять позицию от наседающих боевиков. Короче говоря, флот просто так было не взять. Флот всегда шел впереди. Шатон подполз и приложился к своей винтовке. Прошло несколько секунд, потому что он старался не делать резких движений. Где? Слева от ориентира «Баба» 900. Ориентиром «Баба» они называли странной треугольной формы валон. Он был похож на «Бабу» в сарафане. Не наблюдаю. Я видел движение. Где-то на грани восприятия они слышали какой-то звук. Только сейчас до шатуна дошло, что это вертолет. Вертолет на шесть. Вертолет. Есть вертолет. Вертолеты и движение на склоне, это уже не есть хорошо. Совсем не есть хорошо. Движение, вижу. На сей раз они действительно его видели. За валуном прятался человек. И они видели какую-то дрянь у него на плече. Непонятно, что это за дрянь такая, отсюда не видать, но выглядело солидно. Судя по стволу, солидно. Только валун скрывал его. Не попадешь. Оружие вижу, а если из-за валуна, что предлагаешь? Вертолет уже был хорошо слышен, с пугнем. Каждый понимал, что это значит. Это значит поставить свою жизнь на кон с весьма хреновыми шансами. Они были вдвоем на вражеской территории, где неоткуда ждать помощи, и до крайнего аванпоста три дня пути. Но надо понимать и то, что на кону, Жизнь всех, кто в вертолете. Возможно, жизни десятков трех зеленых салаг, которых перебрасывают на место службы. Вертолет уже грохотал почти над головами. Давай. Две саперские винтовки выстрелили одновременно, пугая затаившегося за валоном стрелка. Когда в нескольких сантиметрах от твоей головы пуля выбивает каменную крошку, на нервы это действует. А для приготовившегося убить или умереть стрелка-зенитчика нужны крепкие нервы? Нет, замри. Вертолет прогрохотал над ними. Большой транспорт их Сикорский. Под брюхом нет груза, значит, везут личный состав. Так и есть. Борт-стрелок заметил опасность и обстрелял их самих. Неудачно, но камнями их накрыло. От козел, блин! Столб каменичной земли поднялся недалеко от них. Бандит, который собирался стрелять в вертолет, переключился на них. Работает по нам. И, судя по всему, из чего-то не слабого. Твою мать! Наводи ветер! Словно говоря, вот вы и попали, ребята. По их позиции начали работать как минимум два автомата. Как и следовало ожидать, у зенитчика было прикрытие. Прямо на врожу. Забудь. 960, Высота. Две Ублюдок на склоне. Интересно, еще такого вон гад стрелят. Высунулся из-за склона и с того выстрелил. И с того мимо. Пули или старят. Вздыбило фонтан камней и земли. Причем на несколько метров ближе. По камням. Омерзительно щелкали пули. На подавление. Давай. Воль открыл огонь. сайперская винтовка Драгунова была не такой точной, как современные образцы, но она позволяла вести точный и быстрый прицельный огонь на средних дистанциях. Примерно определив точку попадания, Воля открыл огонь, нажимая на спуск раз за разом и рассчитывая, что напарник по точкам попадания откорректирует огонь. Левее деление. Очередной выстрел пришелся точно в цель. Стрелок с какой-то установкой на плече выронил свое оружие и походил соник по склону. Попал. Воля заменил магазин и сделал еще пять выстрелов, чтобы окончательно подавить огневую точку. Позиции стрелков были видны по вспышкам. Добил, хрен его знат. Но вот такого они не простят. Оно и понятно. Бородатые мало ценят рядовых бойцов. Когда им нужно прикрытие, они просто нанимают его в местных селениях. Примерно эквивалент 10 рублей за день. И крестьяне откладывают в сторону мотыги, берут автоматы и идут убивать. Это у них что-то вроде подработки. Шабашка на крови. Если такого вот воина за 10 рублей убьют, маджахеды особо не расстроятся. Все равно ему рай, а бабы новых нарожает. Но вот ценных специалистов, операторов ПТРК, ДШК. Зенитчиков, саферов они очень ценят, потому что их мало и подготовить их не так-то просто. И потому таким сарбозом выделяли особенное прикрытие, а за их смерть жестокой фанатичном стиле. Не успел более это сказать, как в воздухе трауруно завыла, В нескольких десятках метров от них поднялся столб земли, камней и огня. Сука, трюкди мой год. Уходим. Добьют по дороге. Что предлагаешь? Вперед и только вперед. Бандитов с камерой на минарете уже не было. Майор ИФК Денис Грибоедов возвращался в Хост. Хост — город в горах, на который шла только одна смертельно опасная дорога. Раньше был у самой границы с Индией, но теперь граница была отодвинута, потому что по бисмаркскому урегулированию, положившему конец, Второй мировой войне, территория зоны племен отходила, точнее возвращалась, потому что серт Мортимер Дюрант подписал всего лишь договор аренды этой территории на сто лет, до 1994 года от Рождества Христова, точнее возвращалась Афганистану, а, следовательно, и России. Хост оказался едва ли не центром жизни крупного и наиболее воинственного из всех племен – племени Джадран. Раньше из племени Джадран комплектовалась армия Афганистана. До Кабульской катастрофы планировалось сделать так же. Но после Кабульской катастрофы племя объявило русским месть за потерянных вождей. С тех пор прошло уже много времени, и в реке Кабул утекло немало воды. Так что днем власть в городе Хост была русской, а прохаживающиеся по улицам бородачи церемонно раскланивались не менее бородатыми русскими казаками и военными. Веселуха начиналась ночью, с обстрелами, с с попытками сбить с господствующих высот усиленные артиллерией боевые посты прикрытия города. Тем не менее, там был аэродром, и на нем базировались вертолеты, которые поддерживали действия отрядов особого назначения в горах и наносили по горам удары. Здесь же базировалась 8- и 10-дюймовая артиллерия, которую сами афганцы уважительно называли «драконами». Пилотирование в горах занятие нелегкое. В горах очень скверны воздушные потоки. На Они возникают не только из-за препятствий ветру, но и из-за резких перепадов температур Пилотированию нужно отдавать все свое внимание, потому что у летчика за спиной – Были десять с лишним бойцов подразделения специального назначения, которые заслужили отпуск и две с половиной тонны изъятого трофейного оружия и боеприпасов, которые какой-то идиот приказал не уничтожать на месте, а перевозить в города, чтобы показывать начальству и только потом актировать. Но все равно он заметил что-то, а потом услышал, как бортовой пулеметчик дал очередь. И это засело у него в памяти. И потому, после того, как вертолет приземлился в Хосте, майор подошел к борт стрелку, стягивающему с головы тяжелый, защищающий от пуль и вызывающий радикулит шлем, положил руку на плечо. Ты в кого стрелял? Мелочи, показалось, чего? По нам вроде не стреляли, не отставал грибоедов. Так, точно. Дай. С вздохом борщ-стрелок достал свою карту памяти. Если офицер просит твою запись, жди неприятностей. В 21 веке телевизоры не смотрели в общей палатке, а носили с собой в кармане. Маленькое плоское устройство, на котором в свободное время можно было просмотреть закачанный из интернета футбольный матч любимой команды. Грибоедов заменил свою карту памяти на карту и системы, боевого документирования, включил ускоренный просмотр, на полпути остановил, начал смотреть. «Да не было там никого», — сказал техник-сержант ВВС, привычно оправдываясь перед офицером. Ничего не отвечая, майор направился в штаб. В штабе лишней работы никогда не любили. Штаб эскадрилья армейской авиации в Хосте исключением не был... Одним из самых загруженных его участков был сектор оценки и анализа. Официально он занимался лишь оценкой эффективности авиационных ударов, расшифровкой полученных изображений местности и определением целей для новых ударов. Неофициально этому сектору подчинялась часть спецназа ВВС – боевые метеорологи. Наряду со спасателями ПСС боевые метеорологи входили в состав спецназа ВВС и являлись одной из наиболее подготовленных частей для работы за линией фронта. В 30-е, еще до того, как появились спутники, их забрасывали в глубокий тыл противника для определения погоды в районе целей и до разведки целей перед бомбовыми ударами. Они должны были уметь длительное время сохранять активность во враждебном окружении, работать как из леса, так и легализовавшись, из заселенного пункта, уклоняться от прочесывания, проходить через фильтрации. Короче говоря, они должны были быть великолепными воинами, иметь все навыки разведывательной работы в глубоком тылу и в то же время быть отличными математиками, потому что в их задачу входил поиск решений для нанесения ударов, включающие в себя сложные математические расчеты. Сейчас погоду предсказывали спутники, Но боевые метеорологи остались. Только те первые задачи входило наведение авиационных ударов на цели, в том числе с помощью лазерной техники. Грибоедов стал пилотом только потому, что не прошел отборочный курс боевых метеорологов в Южной Сибири, считающийся одним из самых страшных в мире курсов для подготовки экстремальных групп. Но он часто тренировался с метеорологами, вывозил их на задание и поддерживал дружеские отношения как с самими бойцами, так и с их командованием. Поэтому он без подсказок нашел нужную дверь и ногой открыл ее. Для того, чтобы разобраться в ситуации, нужна была система объективного контроля, и в Афганистане она была более всеобъемлющей, чем где бы то ни было еще. Дело в том что воевать в Афганистане не так-то просто. Граница между миром и войной очень зыбка и расплывчата. Мирный филлах, днем трудящийся на своей земле, ночью может выйти на дорогу, чтобы подложить фугас или с автоматом в горы, чтобы обстрелять расположение русских войск. Сами афганцы не считают, что в этом есть что-то плохое. Для них нормально днем принимать помощь от русских, Брать у них рис, керосин, а вечером получать деньги в мечети за то, чтобы ночью заложить фугас на дороге. Еще британцы заметили, что афганца нельзя купить, но можно взять в аренду. Если же русские открывают ответный огонь, через день жди делегацию старейшин, которые придут, продемонстрируют трупы и потребуют выкуп за кровь, угрожая в противном случае объявить, кровную месть русским. В связи с этим приказом командующего каждый стрелок, выходя на боевую операцию, должен был иметь при себе две камеры. Одну, подключённую к оружию, другую на шлеме. Еще 10 лет назад эти камеры весили 2-3 килограмма и обеспечивали 45 минут записи. Сейчас камеры весили 200-300 граммов и обеспечивали как минимум 8 часов записи. Это называлось Система боевого документирования. Камеры были снабжены обычными картами памяти. Их можно было просмотреть на любом телевизоре или компьютере, что гражданском, что военном. И потому, как только старейшины приходили с претензиями, их усаживали в просмотровом зале и демонстрировали записи за этот день, из которых следовало, что был бой, а за убитого в честном бою мести быть не может. Использовались эти камеры и в других целях. Разведка концентрировала информацию у себя и скармливала ее Ермаку и глобальной системе разведки. А офицерам частей и подразделений было предписано просматривать данные записи с личным составом во время самоподготовки для определения типичных ошибок в бою и их корректирования. На вертолете майора Грибоедова была отдельная камера записи. Разведка собдила камерами все летательные аппараты сил ограниченного контингента для того, чтобы каждый вылет давал и разведывательную информацию тоже. И, кроме того, камеры были у всех бортовых стрелков. Взяв оба носителя с записями, он собирался просмотреть их, чтобы понять, что произошло, и сектор разведки должен был помочь ему в этом. «Глянь-ка еще раз!» Офицер разведки, отвечающий за определение целей потолковых на сцере, постучал по клавишам, остановив запись на посекундном просмотре. На записи было что-то видно. Именно что-то. С летящего вертолета получается не лучшие кадры. «И что?» «Это снайперы». Подполковник пожал плечами. «Я тут ничего такого не вижу». «Давай прокрутим вторую флешку». «Давай». «Пошла вторая запись. Видишь?» Это стрелок, зеничик. Подполковник побарабанил по клавишам, колдуя над изображением, затем нажал «Распечатать». Как и положено офицеру сектора разведки ВВС, у него был отличный, очень дорогой принтер, печатающий на цветной фотобумаге. Больше половины откровенно непристойных плакатов, развешанных по всей авиабазе, распечатаны были именно на нем. Принтер зашипел, как змея, И выбросил почищенное изображение. Тебе повезло, прокомментировал он несцарик. Можешь поставить выпивку своему борт-стрелку. Похоже, североамериканский баррет противовертолет на модели. Он вовремя спугнул его. Жаль, что не завалил. Да я не про это, глянь, вот сюда. Майор показал, на что-то на валуне. Видишь, это след от пули. Пуля попала в валун и спугнула его. С чего ты взял? Несцерий был недоверчив, как и все разведчики. А может, это просто отражение. Дефект, сбой, да что угодно. Это попадание от снайперской пули, упорствол грибоедов. Эти пары не спасли меня, и я хочу что-то сделать для них в ответ. Со вздохом не сцарий перенес снимок на специальный стол. У него была стеклянная поверхность и мощные лампы под ней. Закрепил снимок магнитами, включил освещение отрегулировал яркость, на максимальное можно было за пару лет сжечь глаза. Просмотрел снимок еще раз, первый раз невооруженным глазом, затем с помощью настольной лупы, какую используют книгачей. — Не пойму чего, — сказал он наконец. — Ну и что ты хочешь? — Черт, ты что, не понимаешь? Эти ребята раскрылись только ради того, чтобы помочь мне. Если там была группа духов, и она устроила засаду на вертолет. Значит, там несколько десятков боевиков, ну, опытных боевиков. Раздраженные потери и возможности сбить вертолет, они этих двоих порошок сотрут. Со вздохом Настери вернулся к своему столу, взял телефонную трубку, набрал короткий на три знака номер. Дежурного. Капитан, доклад по обстановке за последний час. Сектора юго-запад, запад, запад северо-запад. — Особое внимание. Сигналы прибой, сигналы от наземных групп, нерасшифрованная активность в эфире. — Спасибо, отбой. — Ну, друг, видишь, ничего нет. — Они там, и ты это знаешь. — Что ты от меня хочешь? — Послать группу на экстренный вылет? На обум, без сигнала, без каких-либо материалов объективного контроля, без доразведки местности по пути исследования, даже без вводных? Кого спасать? Ты хоть соображаешь, что за такой вылет положено. А если это духи, по шмоткам сильно похоже. Да пошел ты. Вертолет уже дозаправили. Несмотря на опасность в хосте, технику дозаправляли первым делом. Потому что она могла потребоваться в любой момент. Оружие еще не выгрузили, потому что они прислали машину. В связи с этим экипаж оставался у вертолета. Выставлять без присмотра две тонны оружия и сооружение просто преступно. Почти в полном составе неподалеку были и отпахавший тур дембеля в с отпускниками. Они ждали попутного борта до Кабула или, если повезет, до Ташкента. Только полный кретин останется гулять в отпуск в Хосте или Джалалабаде. Майор бросил взгляд на складированное в десантном отсеке оружия. Потом подошел к дембелям и отпускникам. — Здорово, пираты! — Здравия желаем, господин капитан! — Желание грызнуться напоследок есть? Дембеля и отпускники переглянулись. Это были непростые люди. Люди, за последний год получившие опыт, какого нельзя было получить нигде и никак. Опыт нахождения под прицелом, опыт горных патрулирований, засад и контрзасад неприцельного навесного огня, когда даже автоматчики ведут огонь на 2-3 километра, чтобы показать боевикам, кто тут хозяин. И в них был свой непростой счет к этой стране, счет, который оплачивается только кровью. Вот почему многие, отслужив положенные в армии, возвращались сюда уже казаками мстить. Зобовы не выплюнуть. «А что такое?» — спросил один из бородачей, видимо, самый авторитетный. Грибоедов подал ему распечатанную фотографию. Она тут же пошла по рукам. Видали? Этот ублюдок готовился подбить нас. Из винтовки калибра 12,7. Но кто-то помешал ему это сделать. Видите? След от пули на камне. Дембеля, отпускники передавали друг другу фотографию, мрачнели. Ситуация была понятна. Если в Персии вертолеты летали с навесным комплектом брони, то тут никогда. Разряженный воздух, горы, просто не хватало мощности турбин. Многие возили с собой старомодную чугунную сковороду, садились на нее в вертолете. Один раз такая сковорода спасла как раз от пули калибра 12,7. Но все равно стрелков с таким оружием ненавидели, и разобраться с такими было делом чести познаете спросил бородач карагай гадалки не ходи с сока что там да хреново ходы там полно Киризы? переспросил грибоедов они сами Киризы это было плохо даже очень плохо разветвленная сеть подземных ходов она прокладывалась для того чтобы подвести воду с горных круч к городам и кишлакам террасам на были сельскохозяйственные посадки. Эти керизы прокладывали специальные мастера, керизники, почти полностью вручную. Карт ни у кого и никогда не было. Иногда бывало так, что начинал прокладываться кериз, один керизник, а заканчивал другой, его внук. В самой же системе керизов в горных местностях Афганистана было как минимум 500 лет, и зачастую местоположение населенного пункта зависело от того, куда керезник подведет свой киряз и сколько в нем будет воды. Заглубленные, они могли устоять даже перед бомбежками, контролировать их было невозможно. Разъяренная потерями армия одно время уничтожала все Киризы, но это приводило только к тому, что лишившиеся возможности мирно трудиться крестьяне уходили в боевики, теперь Киризы. Уничтожать было запрещено, но от этого было не легче. Власти там практически нет. Город стоит на стыке зон влияния трех племен. Никто там не имеет полной власти. Главный там, если его еще не убили, Мангарай, Мула-Мангарай. Все помолчали. Мангарай, так звали, очень опасную ядовитую змею, укус которой приводил к смерти от паралича. Ну, сама змейка была маленькая и быстрой. Просто так ни один мула не возьмет себе такое прозвище. Это вызов. Сколько боевиков там в городе? Ты там был? Нет, шарился по окрестностям. Для того, чтобы прийти в сам город, надо быть самоубийцей. А кто-то из наших там может шариться? В окрестностях? А почему бы нет? Я же шарился. И что вы хотите от нас, господин майор? В радиообмене нет никаких запросов об оказании помощи, но я уверен, что те парни, которые спасли и вас, и нас, они там. И у них сейчас большие проблемы из-за нас. Надо вытащить их оттуда». «А сопровождение?» — просил Бородач. «Его нет». «Потому что нет разрешения на вылет?» «Да», — бесстрастно сказал Грибоедов. Бородач шумно выдохнул. «Дела...» «Я готов рискнуть», — сказал Грибоедов. «А вы?» «Под трибунал пойдем», — сказал кто-то и от тычка в бок. «Значит, приказа нет, канонерского прикрытия нет», — Бородач принялся загибать пальцы. «Разведки ни на цели, ни по пути следования нет, оружия тоже нет. Зато, предположительно, в районе цели есть зенитная группа, так?» Одно уточнение, сказал Грибоедов. В десантом отсеке две тонны оружия и боеприпасов. Трофейные, но что-то мне кажется, что от этого оно хуже стрелять не будет. Раскладец, решайте? «Ну а что, братува? Сказал один из моряков, не видавший море уже года три. То как, а я сыграю последнюю гастроль. Взлететь было относительно просто. Полетные карты были и распечатаны, и заложены в программу, и всего-то предстояло вернуться по своим следам, пролетев над одним из самых опасных мест на Земле. Никто не обратил особого внимания на то, что прилетевшие с вертолетом люди снова сели в него. Никто не обратил внимания и на предполетную подготовку вертолета. для всех было достаточно своих проблем, чтобы еще обращать внимание и на чужие. Пока экипаж готовил вертолет к вылету, дембеля лихрадочно перебирали оружие, годные откладывали в сторону, то, что лишь занимало место, просто выбрасывали из вертолета. Вертолет был в капонире, течисты за него еще не брались, посторонних никого не было. И лишь когда вертолет запустил турбины на взлетный режим, начали что-то понимать. Но было уже поздно. Когда вертолет оторвался от земли, в эфире раздался сигнал зуммера, тревожного сообщения высокой важности. «Внимание пилота вертолета, взлетевшего с точки 6 север! Назовите себя!» «Повторяю, немедленно назовите себя!» «Контроль! Это виктор 13 Совершаю контрольный облет машины!» Грибоедов подмигнул сам себе. Это был неслыханный бред! виктор 13 Назовите код идентификации!» Вертолет завис в нескольких метрах над землей, выполняя контрольное висение. — Контроль! Кот-белая птица. Цвет на сегодня красный. Флажок нужного цвета висел во всех диспетчерских. виктор 13 у вас нет разрешения на взлет. Грибоедов усмехнулся. — Контроль! Плохо слышу! Что-то с рацией! виктор 13 взлет запрещаю! Повторяю, взлет категорически запрещаю! «Немедленно садитесь на любой свободной площадке!» «Контроль! Не слышу вас!» «Виктор-1-3! Немедленно сажайте вертолет!» «Повторяю! Немедленно сажайте машину!» В было видно, как от ангаров на большой скорости идут два внедорожника с крупнокалиберными пулеметами на турелях. Пулеметчики целились в них, но не стреляли, потому что не было приказа. Снайперы на ангарах, прикрывавшие аэродром, тоже держали вертолет под прицелом. «Контроль! У меня серьезные проблемы со связью!» Грибоедов наклонил ручку управления, и вертолет послушно последовал вправо на низкой высоте. виктор один-три. ваш полет не санкционирован. Немедленно сажайте машину, иначе пойдете под трибунал. Сажайте машину немедленно!» Под брюхом вертолета проплыла колючка, Снайпер в нескольких десятках метров от кабины целился в них из крупнокалиберной винтовки. «Виктор-1-3, немедленно возвращайтесь на аэродром. У вас нет полет на плане, ваш полет не санкционирован. Вы можете быть уничтожены своими же. Немедленно возвращайтесь на аэродром». Вместо ответа Грибоедов пошоркал микрофоном по отросшей щетине. «Давай, стоп сделаем». Все рухнули за каменную насыпь. Ее здесь сделали вручную, чтобы задерживать землю, которая старась сваливаться в долину. Тут лежал мертвый боевик. Воля забрал у него автомат, мельком отметив, что автомат наш, Калашников, старый, но рабочий. Когда здесь были англичане, сюда поставляли оружие для пуштунских племен, и много. Теперь англичане ушли, и все это оружие стреляло по русски Три полных магазина. То же дело. Боевики обычно с большим запасом патронов не ходят. Патроны стоят дорого. Они берут числом и фанатизмом. Справа воля перевернулся, как кот в драке, увидел белые фанатичные глаза, черную косматую бороду, пистолетный ствол. Но автомат был уже в руках, он харкнул огнем, и бородач начал валиться назад, в дыру, преграждая путь остальным. На! Граната полетела в дыру, глухо взорвалась, раздались крики. «От кишлака идут!» Шатун кинул в дыру вторую гранату, глухо рявкнула, крики затихли. «Коризы! Да здесь дыр, как в сыре! Надо отступать! На склоне снимут! Наводи! Да тут их полно! Вали! Все!» От кишлака перебежками приближались вооруженные люди, человек двадцать. Черные чалмы говорили о том, что попали крепко. Это не племенные малиши, не сельский отряд самообороны. Это смертники, поклявшиеся умереть во по имя Аллаха, но перед этим убить как можно больше неверных. Теперь понятно, что произошло. Банда смертников собиралась сбить вертолет, снять это на видео и предъявить англичанам как доказательство активности и чтобы выделили денег. Теперь вертолета нет и денег не будет потому они не в лучшем настроении и имеют серьезные претензии. Решив поберечь патроны к винтовке, воля припал к земле, перевел предохранитель на одиночный огонь. Автомат Калашникова был совсем старым, с деревянным цевьем и прикладом, куда в соответствии с местным представлением о прекрасном его предыдущий владелец вбил гвоздей с широкими шляпками. Прицел был простым. Самым примитивным, механическим. Воронение было потерто во многих местах, но это было боевое оружие. Гельное, сделанное в те далекие времена с любовью и тчанием. Точно из такого же автомата Воля учился стрелять в учебном центре, будучи совсем матросом. Тогда его заметили и предложили перейти на курсы снайперов спецназа. И он не должен был подвести хотя они сами его подвели, взяв со склада и отдав форменным бандитам. Прицел, самое главное, достаточно ли предыдущий владелец ухаживал за ним. В Афганистане стало много оружия, поэтому новое поколение маджахедов его не ценит. Если у стариков заботливо сохраняется еще Браун-Бесс, не говоря о Ли-Энфильдах, с которых можно попасть в цель с километра, то теперешние боевики идут и клянчат новое оружие. Для простоты они иногда заклинивают прицел на 100 метрах или даже срезают мушку. Здесь было все нормально, но прицел стоял на «П» в 300 метрах. Очевидно, владельца этого калашникова просто не учили оценивать расстояние и правильно использовать прицел. Он так и полил на «П» на все дистанции. Ну, а мы и сделаем по-другому. Автомат дернулся в руке, и перебегающий с гранатометом боевик встал, как будто напоролся на стену, а потом осел на землю. И это хорошо. В десантном отсеке дембеля и отпускники разобрали оружие. По вооружению и численности они примерно соответствовали отделению огневой поддержки. На 11 человек, 4 взводных и 2 ротных пулемета. Несколько реактивных гранатометов. У тех, кому не досталось пулеметов, по две автоматические винтовки разных калибров. прихватили с собой два бура в хорошем состоянии и полтора мешка патронов к ним. Винтовка хоть и старая, как... ну, все же мощно. Британский патрон самый мощный из пехотных патронов своего времени. А тут еще патроны были усиленные, пулеметные, для стрельбы на дистанцию от километра. Этим оружием пара стрелков на хорошей позиции могла удерживать целую роту. Несмотря на то, что район считался чрезвычайно опасным, где они могли столкнуться с сотнями боевиков, задание не считалось невыполнимым. Вертолет, даже десантный, давал вполне приличное огневое прикрытие, к тому же они и сами не новички, учить их ничему не надо. Нормально и с оружием пулеметов втрое от штата. Под брюхом плыл Афганистан, чужая и враждебная страна, где убивают даже дети. Пять минут. Пять минут готовность. Готовность на пулеметах подтвердить, искать площадки, признаки боя. Пулемет справа готов. Пулемет слева готов. Признаки боя за хребтом. С хвоста пулемет готов. Старший среди Демберея кинул взглядом свое воинство. Посадочные площадки не бурят. Готовится к штурмовому десантированию. Штурмовое десантирование прыжок на камни, на скалы с нескольких метров, с медленно движущегося вертолета. Это ничуть не менее опасно, чем выброска с парашютом на горы. Ногу вывихнуть и даже лодыжку сломать. Запросто. Да, а человек со сломанной лодыжкой в горах — добыча. Мешки бросаете, затем сами то будет мешок, потом с саными штанами будет отбиваться. Прошли хребет, и взгляду открылась поразительная картина. Где-то это было бы даже красиво. Прилепившиеся к склону скорешники глинобитных домов, светящиеся между них люди, кажущиеся на такой дистанции мельче, чем муравьи, мелкие, злые, брызги огня, летящие во все стороны, «Минута! Одна минута!» Каждый берет свой мешок, идет к аппарели. Земля уже совсем рядом. Вертолет замедляет отход, над самым гребнем. «Пошел!» «Вертолет!» Голя на секунду отвлекся. «Быть такого не может! Неужели прибыли? Они ведь даже не смогли подать сигнал бедствия!» «Черт! Это тот самый!» В следующее мгновение раздался звук, с каким сочным кусоком мяса «Падать на стол под кулинарный молоток!» «Твою мать, шатун!» Очередная пуля ударила в рассыпав их землей. «Снайпер, не высовывайся! Лежи, лежи, блин!» Поля начал перевязывать своего напарника. Ранения тяжелые. Местные часто стреляли охотничьими патронами. Они же не армия. Им на Женевскую конвенцию плевать. «Давай сам, сам, сам лежи, блин! Сейчас нас голыми руками возьмут! хрен им!» В ними над головами прошелестели нурсы, пущенные с вертолета по позициям противника. Оставив на месте двоих снайперов и пулеметчика с пулеметом, которому было больше всего лет, дембеля спускались вниз, таща за собой мешки с боеприпасами, как получалось, шли грамотно, прикрывая друг друга, Благо тут были земляные террасы. Каждая из них образовывалась каменным валом, за который, вместо Филлахи, дотаскали земли. Укрытие просто отлично. Пока одни прикрывали товарищей огнем, другие спускались вниз, залегали и принимались стрелять. Огня было немного, но его хватало, чтобы местные не проявляли желание идти вперед. Они видели двоих. Они лежали правее за каким-то странным валом и стреляли в сторону баджахедов Точнее, один стрелял, а другой был ранен. На обоих были пуштунские безрукавки и шаровары. Духи! Бородач достал маленькую тактическую лупу. Насадка имела семикратное увеличение. Ее можно было ставить на стандартный коллиматор, превращая его в эрдзоц-оптику. А можно носить и в кармане, на случай, если придется что-то разглядеть. И, чтобы не светиться биноклем, первой целью для снайпера. Увидел две снайперские винтовки и перевел взгляд чуть ниже. Увидел неказистые, но крепкие армейские ботинки, такие, в какие был он сам. Конечно, и духи могли купить себе ботинки, на базаре их продают, но... Прикрой! Он перебежал под огнем, плюхнулся рядом со снайпером на осыпь. — Вы кто такие нахрен? Пуштун добил противника магазина СВД, отвлекся, чтобы перезарядить. — Флот, ложись! И снова хлестский удар. — Черт! Бородач достал жгут. — Правильнее говорят. Не получишь добра, не получишь и зла. Я весь срок без ранений. — Спочи нам. — Да заткнись ты, надо отступать к вертолету. Мой напарник трехсотый, тяжелый. — Вынесем. Бородач перетянул рану, наклеил поверх заранее заготовленный пластырь закрутил рукой, указывая на сбор. Грибоедов не первый раз усаживал и не первый раз забирал десант под огнем, а потому знал, что делать. Для него это было в какой-то степени даже рутиной, точно так же, как для обывателя, рутиной является поход в магазин. Переваливший за хребет, тяжелый вертолет заскользил вниз, рыская, чтобы затруднить бандитам прицеливание и выдерживая ровно такую высоту, чтобы с одной стороны... Не быть легкой мишенью на фоне неба, а с другой не слишком облегчать работу противнику на земле. В последнее время в Афганистане появились умельцы, делающие самодельные, очень мощные снаряды. Они устанавливаются на единой платформе, как огромные фейерверки, и запускаются по 10-20 по 20 раз рассеиванием, чтобы хоть одна-две попали в вертолет. Это как стрелять уток дробью. Чтобы не попасть под такой выстрел, требовались и умения, и реакция, и опытный экипаж, особенно бортовые стрелки, которые должны не только стрелять, но и непрерывно сообщать пилоту обстановку в своем секторе ответственности, сообщать о пусках, о подозрительных вспышках. Все это было. Он готовился к поиску, но сразу же нашел то место. Спецазовцы приняли чрезвычайно рискованное решение, оказавшееся в коричном итоге правильным. Оставаться на месте, занять хорошую позицию и ждать, пока за ними прилетят. Интересно, а почему у них нет рации? Хотя такое могло быть. Некоторые группы уходили в поход без раций только с теми средствами связи, какие могли быть у маджахедов. Чтобы при встрече на узкой горной тропе не выдать себя, антенной другого спутникового аппарата. Командование это не поощряло, но и не запрещало, и каждый, кто принимал такое решение, знал, что играт в Орлянку со смертью. Спецадовцы увидели вертолет и подали условный сигнал зеркальцем, известный пилотам «Я свой». «А -а -а, так даже лучше». Нацелив нос вертолета на позицию противника, Грибоедов нажал на спуск. Доработала свое орудие, неподвижно установленная в носу пушка калибра 30 мм. Простая, жестко закрепленная. Она, тем не менее, могла высадить в район цели 200 снарядов весом 1 кг каждый, перепахав зону высадки и подавив всяческое сопротивление. Вертолет знакомо завибрировал, и на позиции противника начали появляться разрывы. Грибоедов усмехнулся и добавил нурсами, два блока которых также имелось по бортам. Фильтруя скороговорку бортовых пулеметчиков под грохот правого борта, а потом кормового орудия, он пошел на разворот. Сопротивление слабло, боевики не ждали появления даже одиночного вооруженного вертолета. доложить по высадке! Правый борт, площадка, километр! Давай отсчет!» 850. 800, 800 Ориентир! Даю ориентир!» Лазерный луч пронзил пространство, указывая пилоту в кабине на подходящую для зависания точку. «Главное! На самой вершине и голая подальше от растительности, где может скрываться враг!» «Принято! Продолжаем! 600 550 Готовность к десанту!» Хвостовое орудие не умолкало. Это было слышно даже здесь в кабине. Для вертолета хвост уязвимая зона. Профессионалы стреляют всегда в догон вертолету, и потому там должно быть самое мощное орудие. Мощнее, чем по бортам. На этом вертолете была автоматическая пушка Руликоун калибра 23 мм. Настоящее скорострельное орудие. Новостная. 150. 150. Весенние. Десант пошел. Самый опасный момент — зависший над землей вертолет, наиболее уязвим. И не только от огня противника. Не раз и не два было, что внезапный порыв ветра смещал вертолет. Миг! И вот уже лопасть ударила по скале. Десант на земле! Грибоедов дал предельную взлетную мощность. Доклад. Гидравлика держится, утечка есть, но пока норма. Пожара на борту нет. Борта докладывали о пусках но за пределами дальности, когда это становится по-настоящему опасным. Вертолет перевалил за гребень, опасная игра в Орлянку, но теперь от огня населенного пункта от возможных пусков его защищала скала. Правый борт тут же доложил об обстреле и сам открыл огонь, потом доложил и о пусках. Со всех сторон в район стекались отряды боевиков, привлеченные к какафонии в эфире, и возможностью чем-то поживиться. За сбитый вертолет награда была в 500 тысяч русских рублей, дороже только за транспортный самолет — 1 миллион, если на борту было много пассажиров, и 500, если мало или не было. Откуда у вооруженной оппозиции такие деньги? от не узнает. Значит, есть доброжелатели. Правый борт доложил о двух пусках, и Грибоедов ушел обратно, открывая огонь из-за сового орудия и давая возможность поработать левому борту, который пока что экономил боеприпасы. Десант продвигался вниз, кто-то додумался зажечь зеленый дым и нести его, таким образом отличая свое местоположение для вертолета и давая возможность работать в опасной близости. Вертолет просто сбить, если командир расслабился, потерял бдительность, не ожидает опасности. Если же опасность ожидаема, любого врага встретит настоящий еж, ощетинившийся огненными иглами со всех направлений. Десант дошел до цели, и через пару минут зеленый дым пошел в обратную сторону. Теперь надо было прикрывать отступление до точки эксфильтрации и лететь домой. Топлива оставалось много но достаточно, чтобы долететь до базы, где их, вне всякого сомнения, ждет. Разбирательство и отстранение от полетов Но это не важно Важно, что все будут дома Когда на одной чаше весов неприятности по службе А на другой человеческой жизни Никто, кроме трусов и подонков Не сомневается в выборе Неприятности начались на развороте Кто-то удачливый или меткий А метких людей в горах всегда много Достал пулеметчика с правого борта Один борт оказался не прикрытым ни огнем, ни наблюдением, и у Грибоедова не было ни одного свободного человека, чтобы поставить к фулемету. Десант был на земле, но он принял решение продолжать заход, тем более, что до площадки совсем немного осталось, а там взрыв гранаты в кабине был почти неощутим сначала. Но вдруг начали загораться одна за другой красной лампочки, а усилие на педалях возросло настолько сильно и быстро, что пилот чуть не потерял управление. — Доклад! Попадание! Гидросистема! — Шунтируй! Переходи на дубль! Грибоедов уже не справлялся с управлением. Вертолет начал разворачивать. Не слушались ни ручка, ни педали. Чтобы выжать их, надо было быть великаном. — Что с дублем? — Отказала! Из философской кабины были видны вспышки выстрелов на земле. Игорь Воедов принял решение. Он просто убрал мощность турбин. Вертолет камнем рухнул на склон с нескольких метров. Постепенно вся группа собралась, усиливая огонь на нижних террасах. По команде открыли огонь на подавление, а трое кинулись вниз. Двое взвалили на себя раненых, третий прикрывал огнем ручного пулемета и обратно. Прикрытый огнем пулемета под огнем маджахедов, понимающих, что добыча уходит. Впрочем, да и сами маджахеды не проявляли излишнего рвенья. Черные челмы были перебиты все или почти все, а местные просто обозначали свою активность, ну, чтобы потом не отвечать перед исламским судом, что не вышли на пути Аллаха. Активно постреливали со стороны населенного пункта, Но дальность была большая, так что такой обстрел больше нервировал, чем представлял опасность. Вертолет уже шел над гребенем, готовясь подобрать спасенных и спасающихся, когда из-под земли, как сурок из норы, показался безбородный пацан с черной чалмой смертника и трубой реактивного гранатомета на плече. И то, что до сих пор шло относительно хорошо, в один миг стало очень и очень плохо. Кто-то выстрелил, может, даже несколько человек, и попали, но смертник успел выстрелить. И граната попала не в десантный отсек, не в кабину, даже не в хвостовой ротор. Она попала как раз в то самое место, единственное на вертолете, где пересекаются контуры основной и дублирующей гидросистемы. Ракета взорвалась. У вертолетчиков есть такой прием. В случае поражения ПЗРК... Если повреждение достаточно тяжелое для продолжения полета, максимально быстро убрать с турбин мощность и посадить вертолет там, где придется. Дело в том, что разрушенная взрывом турбина идет в разнос. Разлетающиеся осколки вызывают новые повреждения и пожары. Но какое-то время, буквально пара минут у пилота есть, и если он не растеряется кто может посадить борт относительно целым и сохранить жизни и себе, и пассажирам. Ну, конечно, все зависит и от удачи, но без удачи никто не летает. Здесь получилось нечто подобное. Вертолет ударился о склон, но высота, с которой он падал, была мизерной. И, Кроме того, Грибоедову удалось и сохранить хвост и не допустить удара, лопастей о землю. Фактически вертолет не упал, а сел, но сел очень жестко. Хвостовая парель была повреждена, хвостового стрелка выбросило при падении, но он остался жив. Планер был тоже поврежден, но не критично. Серьезнее всего была повреждена пилотская кабина. Оба пилота потеряли сознание. Озаревшие десантики пристрелили смертника и начали бросать в Хариз гранаты. Затем бросились к вертолету, Занимать круговую оборону. Известие о несанкционированном вылете достигло ушей командира базы полковника со смешной фамилией Д'Артаньянц и неофициальным прозвищем Коммодор. Не сразу. Сначала решили разобраться сами. На всех частотах вызывали Грибоедова граждане мыслимыми карами за отказ возвратиться, ведь попало бы всем... Затем разыскивали самого полковника и докладывали ему ситуацию. А полковник был армянином, пусть и московским, отреагировал соответствующе. — Кто последний беседовал с ним? — просил полковник, перед которым на вытяжку стояли трое офицеров. — Я, ваше превосходительство! — ответил Настри. — Что? Почему они остановили? Майор Грибоедов не доложил о своих намерениях. — Еще бы он вам доложил! — заорал Д'Артаньянц. — Голова надо думать, голова думать! Если он такой говорит, почему не сообщили мне? Почему никому не сообщили? Почему не отобрали у него вертолет? Почему на холодную не посадили? — За что? — Возвутился один из офицеров. — Всегда есть за что. Для профилактики. В кармане у нас цари задрожал телефон. Он ответил, не обращая внимания на командира. — Нас цари, вы меня служите? — Так точно. От того, что говорили в трубку, начальник сектора оценки и анализа потемнел лицом. Господин полковник, докладываю, в районе населенного пункта Карагай идет бой, данные объективного контроля. Запрос есть? Никак нет. В чем дело? Почему мне докладываете? Населенный пункт Карагай как раз на возможном маршруте майора Грибоедова. Я докладывал вам. о, Запрос есть? Никак нет. В таком случае это нас не касается. Все поняли. Д'Артанянц обрекал мятежный экипаж вертолета на сражение без поддержки. Сам создал проблему, сам ее и решай. Не все были с этим согласны. Не работала рация, вообще не достучаться ни до кого. Не было ни спутника, ни обычной связи. Майор подозревал, что связь глушат. Но это была еще не самая большая проблема. Самой большой проблемой было время. Они дрались в окружении уже пять с лишним часов. И до темноты было совсем недалеко. А количество боевиков только прибывало. За вертолет пятьсот тысяч рублей. По ним уже били два крупнокалиберных пулемета, подавить которые не было никакой возможности. Минометы еще не работали, но все впереди. Каждый знал, что будет по темноте. Сначала минометная атака. Они просто подтащат минометы и расстреляют их с безопасной дистанции. А потом атака обкуренных маджахедов до рукопашной, если еще кто сможет в ней участвовать. Вертолет горел. Они вынуждены были отойти, потому что крупнокалиберные пулеметы, не торопясь и со вкусом, добили его, превратив в горящие развалины. Единственным способом хоть как-то спастись от губительного огня крупнокалиберных было расположить свои позиции на самом гребне. Точно так же людей, занявших самый гребень, сложно достать и миной. Они рассредоточились, чтобы одной миной не накрыло сразу нескольких, и, как смогли, сделали каменные брустеры для защиты. Снайперы прицельным огнем выбивали один камень за другим, но пока у них мало что получалось. Ранены были все. Вопрос в том, насколько, тяжело или легко. Спасало только наличие большого количества трофейного оружия. Его пока хватало. Очень помогали трофейные буры с тяжелыми пулями. Они и позволяли грозить даже населенному пункту, стреляя через долину. Пули врага щелкали о камни, то тут, то там. К этому звуку так привыкли, что уже и не обращали на него внимания. Самое ярое... Уже получили свое. Бадзахеды теперь тоже не торопились. Ждали темноты. Пули щелкали по камням, так, как будто кто-то бросал камешек. И он противно так довольно громко щелкал, а другой такой камешек. Обычно такого не бывает. У афганцев мало огнеприпасов, они не ведут беспокоящий огонь. Но тут, или наемники, или просто рядом с хрон крупный, Винтовки. Конец прошлого века, но при попадании в руку ее запросто и потерять можно. В ногу то же самое. Боеприпасы еще были, но стрелять было не по кому, и их берегли. Вжимались в землю и кое-как окапывались. Уйти уже не получится. Обе стороны ждали темноты. Связи не было, ни спутниковой никакой. Грибоедова вытащили из вертолета и положили за валуном вместе с рацией. Как и положено, радисту придали охрану одного из дембелей, летевших в Кабул, чтобы сесть там на самолет и на месяц-два убраться отсюда. Рядом лежал один из дембелей, тоже раненый, но автомат он из рук не выпустил. Здесь никто не выпускал оружие из рук. Оказаться без оружия в руках местных — в смерти подобно. «Отлетались мы, ваше благородие». — сказал он, всматриваясь в соседний склон, в камни, чтобы не пропустить опасность. — Еще полетаем. Грибоедов вдруг вспомнил одну вещь. В детстве он хотел стать космонавтом. Очень хотел. Можно сказать, чертовски хотел. Даже модеристом был. Модель космических кораблей собирал. Книжками зачитывался. Ради этого он и пошел в ВВС, потому что все пилоты космических кораблей и аппаратов Как раз офицеры ВВС. Вот и попал в космос. Это теперь их космос. Другого нет. Четверка штурмовиков с ревом и свистом вырвалась из-за склона, прошлась над ними грохоча двигателями и ушла на разворот. Словно глаз Божий в наушниках, спасерев помех, едва разбираемо прозвучала. «Неопознанная группа к северу от населенного пункта Карагай», Мы штурмового звено ударной эскадрильи с Джалалабада. Позывные с леса 1 по лиса 14 Поймали ваш прибой. Направляемся к вам. Располагаем шестью тоннами боевой нагрузки на каждом аппарате. Приближаемся с севера. Если можете, подсветите нам цели лазерами. Если нет, обозначьте себя сегодняшним дымом и прячьтесь. Повторяю, сегодняшний дым и прячьтесь. Будем работать с подхода. «Красный дым!» Заорал грибоедов, срывая остатки голоса. Красный дым на нас, и прячьтесь, ложись. Красная шашка плюхнулась рядом с ним, плюнула ядовито красным дымом. Лиса один-один, нас глушат, закричал Грибоедов. Мой позывной Виктор 13 3 свит к юго-востоку от населенного пункта Карагай. Нас глушат. Если ты слышишь меня, мы окружены. Противник со всех сторон от красного дыма запрашиваю огонь в опасной близости от собственной позиции как понял прием леса один, один ведущий ззвеания не стал получать подтверждение то ли услышал то ли нет вы над целью точка входа приказываю атаковать ложись четверка штурмовых юнкерцев снова показавшись над гребнем моментально пошла в атаку стеляясь над землей заработали носовые 30 миллиметровые орудия и горные склоны вздыбились от разрывов осколочно фугасных снарядов буквально разрывающих каменистую горную плоть увидев красный дым четверка юнкерсов разделилась на две пары вниз полетели серверистые продолговатые канистры миг и стена пламени окружила высотку со всех сторон реввя моторами юнкерсы ушли вверх Лиса один-один, мы на точке выхода. Общий сбор, разворот. Заходим с юга, еще один проход, строим. Вспышки, вспышки, вспышки! Слово «вспышки» означало возможную атаку управляемыми ракетами. Леса один-один, разделиться, принять меры противодействия, работать парно. Самолеты разошлись, как на параде, щедро разбрасывая шары тепловых ловушек а потом пошли в атаку, атаку рискованную, со встречных направлений. У цели они объединились во фронт по четыре, прошлись над целью, щедро разбрасывая огонь. Теперь они били уже по самому населенному пункту, то там, то тут были видны разрывы. А потом появились спасательные вертолеты. Вылет, подобный тому, который совершил майор Грибоедов, являлся военным преступлением. Санкция на вылет не получена. В результате самовольных никем не санкционированных действий потеряна боевая техника, понесены потери в личном составе. Как порядочный офицер, майор Грибоедов едва пришел в себя в госпитале, взял все на себя, сказав, что свой экипаж он заставил лететь, а дебелей усадил на вертолет обманом. Ведущий дело следователь военной прокуратуры Конечно же, не поверил, но сделал вид, что поверил, потому что, имея твердое признание главного подозреваемого, можно со спокойной совестью подшивать дело, утверждать обвинительное заключение зональным военным прокурором и готовить его к передаче в трибунал. Поскольку главный хирург госпиталя выписал справку о том, что пока еще майор Грибоедов нуждается в восстановительном лечении, его не арестовали а взяли подписку о невыезде прямо на койке госпиталя, обязав являться на допросы к следователю по первому требованию. Учитывая тот факт, что майор до сих пор был прикован к больничной койке, это было даже не смешно. В армии мнения, как всегда, разделились, благодело было скандальным. Часть бойцов считала, что майор Грибоедов поступил совершенно правильно, бросившись спасать своих во враждебном окружении, а его грубое нарушение устава и требований безопасности искупляется тем, что один из спецназовцев спасен живым, и банда и в самом деле там была. По агентурным данным она понесла такие потери, что распалась, а уцелевшие влились другие банды. Другая часть полагала, что, может быть, в данном конкретном случае майор оказался прав, но он заслуживает показательной порки потому что если каждый начнет класть с прибором на уставы, на приказы командира, на запрет полета начальника разведки, то будет бардак, и потери от этого бардака только возрастут. На восстановительное лечение врач отвел 9 месяцев, и до конца этого срока, отпущенного майору, он находился в госпитале. Времени было мало, и он занимался восстановительной гимнастикой с такой яростью, как будто хотел убить сам себя. Врачи, а у врачей всегда есть нотка садизма, останавливали майора, когда с уже градом лил пот. Но он не пытался затормозить выздоровление, чтобы получить еще немного свободы. Наоборот, он выполнял и даже перевыполнял то, что предписывали ему врачи. За три дня до комиссии, которая и должна была определить, насколько здоров майор, и годен ли он к летной работе в фалату где он находился вошел командир его эскадрильи полковник императорского воздухоплавательного корпуса таран среднего роста с задорно завернутыми вверх усиками он напоминал авиаторов старой школы еще во времен капитана нестерова и как и те былинный герой был отчаянно даже безрассудно смел но сейчас он прижимал Обеими руками к себе большой пакет с фруктами. Сверху свисали бананы. — Ну, как? — бодро спросил он. — Вот, народ собрал, что смог. — Спасибо. Чаточков не передали, потому как не баба. Выпивки тоже не передали, а может, на входе отняли. Там настоящий обыск делают. Многим спиртного ни капли нельзя. — Ну, как живешь-то тут? Смотрю, живее всех живых. — Живем потихоньку. — Господин полковник, передайте ребятам, пусть на трибунал не приходят, хорошо? И не надо ничего делать. Пусть будет, как суждено. Таран отрицательно покачал головой. — Отстол ты тут от жизни, майор. Совсем не следишь за новостями, даже если они касаются тебя лично. — Да какие новости? На мне тут трибунал висит. — Да такие. Ты тут лежишь, койку занимаешь, сестричек лапаш «А люди за тебя глотку рвут!» «Ты слышал? Их количество на месте-ка изволили нас назначить слышал «Слышал чего-то?» «Так вот, я только от него!» Его высокопревосходительство адмирал Князь Воронцов. Он при мне позвонил военному прокурору и повелел прекратить уголовное дело. «Вопросы тебе передадут на рассмотрение офицерского суда чести. Там и встретимся. Будь готов. Триндюлей ты получишь изрядно!» Вертолетов и так не хватает, а ты свой угробил. Полковник Таран встал с неудобной табуретки. Давай на медкомиссию и обратно в эскадрилью. Поправляйся.